Глава 69. Пейзаж не менялся. Однотипные серые строения, грязные, коричневые, от размокшей глины, тропинки, горы мусора. Тишина нарушалась только хлопающими шагами бегущего человека, до воем злого, холодного ветра, вылетающего из пустых глазниц заброшенных зданий. Карен был ранен. То тут, то там попадались следы крови едва различимые на мокрой земле. Бежал наугад. Еще во время работы следователем Хабаров немного изучил округу. Враг, если не сменит направление, через пару сотен метров упрется в тупик. Дальше хода не будет. С трех сторон высокие заборы с колючей проволокой, непреодолимые даже для здорового человека. На пути назад — Стас. Карен бежал навстречу смерти. Все. Хабаров увидел, кавказец из последних сил пытается залезть на забор. «Прибежал, тварь!» Карен обернулся. Губы задергались. Глаза с ужасом смотрели на пистолет в руке Стаса. «Стой! Не стреляй! Мы можем договориться!» «Тебе нечего мне предложить!» Хабаров направил ствол ему в лоб. «Ты похитил мою семью. Дважды пытался убить меня!» «Похитил и убил ребенка». «Ты все неправильно понял. Мы договорились. Папка в машине. Это не моя идея». Он задыхался от страха. Фразы звучали разорвано и бессвязно. «Это все не я». «Папка?» «Какая папка?» Стас напрягся. «С компроматом?» «Да. Там на всех есть. Ты... мы... ты...» Он разрывался между жадностью и желанием жить. «Мы будем править!» «Нет, ты будешь править городом!» «Один! Возьми все!» «Я еще денег дам! Много! Клянусь! Миллионы!» «Ты врешь!» «Бах!» Эхо выстрела еще долго неслось в паспортном небе. Хабаров, вздрогнув, с удивлением поднял к глазам пистолет. «Нет, стрелял не он!» Обернулся. Прислонившись к одной из стен, зажимая рукой рану в животе, стоял Исмаил. — Это ты? — Стас подбежал к нему, помог сесть. — Ты стрелял? — Нет, сверху откуда-то. — Неплохо повоевали, а? — он заулыбался. — Хорошо так, правильно. — Еще повоюешь, не волнуйся. При ближайшем рассмотрении ран оказалось несколько. Выживешь. Карена нет. Ничего не угрожает. Выкинем у больнички, там подлатают. Нет, друг, отвоевался я. Да ладно. Цели своей добились. Гниду эту стерли с лица земли. Можно и к Всевышему на поклон. Я тебе что хотел сказать? Бах! Выстрел снова прозвучал сверху, отпрыгнув с таз, успел заметить неясную тень, мелькнувшую на одном из высоких заброшенных зданий. Хабаров укрылся за какими-то ящиками, но больше не стреляли. «Исмаил! — Исмаил! — Живой! Он осторожно приблизился к неподвижно лежащему телу. «Исмаил — Исмаил! Исмаил его не слышал. Он умер. Пуля снайпера вошла точно в переносицу. Хабаров донес тело до места побоища, уложил на подвернувшийся деревянный поддон, сложил ему руки на груди. — Умер? — Димарик морщился. Пуля угодила ему в руку. — Жаль, достойный мужик был. — Да, жаль. — Где мои? — Глаза закрывались. Стас дико устал. — В машину посадил. От шока отходят. — Меня подхинешь до выезда? Там брат заберет. — Конечно, садись. — Тебе по-хорошему в больницу надо, — кивнул на руку. — Заштопать. — У брата есть доктор после такого, — димарик показал на трупы. — Мусора все больницы прочешут. И не дай бог там кто-то со случайным ранением окажется. Кстати, несколько человек уехали. Я не заметил. Они в джип прыгнули и ушли. Может, разыскать надо? — Не думаю. Хабаров слегка напрягся. Карена нет, Бахи тоже, Исмаила. Займутся своими делами. Зачем им лишние головники? Ну, смотри. Если что, знаешь, где меня найти. Поехали. Да. Кинув последний взгляд на Исмаила, Стас пошел к девятке. Пора домой. Черный ленд-крузер с дырами от пуль на лакированном боку несся по городу, игнорируя светофоры и знаки. Мужчины внутри тяжело дышали. Адреналин боя не спешил покидать кровь. Руки продолжали судорожно тискать автоматы, а в ушах звенело эхо выстрелов. Один мага оказался более-менее спокойным. — Мага, что будем делать? Когда будем мстить? Молодой парень стучал по рулю. — Надо что-то делать. Надо. — Заткнись. Начальник охраны равнодушно смотрел в окно. — Мы ничего не будем делать как вскинулся сзади пожилой кавказец мы обязаны наказать того кто убил карена нет карен был гнидой и трусом мент оказал нам услугу избавив от него или ты не знаешь что это карен решил баху мага резко обернулся будешь продолжать лицемерить мне в лицо нет люди притихли в придачу он был идиотом. Устроил похищение переговоры, шантаж какой-то тупорылый. Баран. Люди давно умеют нормально работать, защищая интересы цивилизованно, без спецэффектов. И что будем делать? — осторожно спросил водитель. — Как поступим? Мага помолчал. Я позвоню Гиви, расскажу ситуацию, как она есть на самом деле, а не сказки Карена. Он поставит кого-нибудь следить. Вот и все. В машине воцарилось молчание. Никто не сомневался, что место лидера займет мага. Человек преданный, сильный и надежный. Подумав, расслабленно улыбнулись. С таким боссом можно смело идти в будущее. А что с ментом? Все же рискнул спросить пожилой сзади. Мага улыбнулся. Его план удался на сто процентов. Пошли ему корзину фруктов для дочки и открытку с благодарностью. Он заслужил.